Глава двадцать Сразу после вечерний народ, не сговариваясь, толпой повалил в архиерейские палаты. Все хотели с первых уст услышать приговор по делу старца Иова, обвиненного заезжими попами в колдовстве и чернокнижии. Дело дошло до того, что городские стрельцы, приехавшие своей водой, принялись взаше и гнать из помещения всех, кого посчитали лишними. Быстро выяснилось, что считали они таковыми почти всех монастырских насильников, окрестных селян и посадских людей, не имевших прямого отношения к рассматриваемому делу. Рубки возражения несогласных с насилием обывателей служивыми воспринимались крайне неприязненно и сопровождались зуботычинами и пинками. Никто глазом не успел моргнуть, как палаты очистились. Остались не более полутора десятков человек – трогать которых стрельцы не посмели в силу высоких чинов и занимаемого положения. Архиепископ Арсений молитвой благословил собрание, и все участники разбрелись по своим местам. В красном углу под резным оконостасом, за массивным столовым, крытым синим сукном уселся воевода Страмилов, исполнявший положенные ему по должности обязанности уездного судьи. Рядом за приставным столиком устроился измученный жестокими приступами подагры Диакостафи Кувшинов, Был он бледен, как смерть, но передавать дела ушлым подьячим не спешил, из-за опасения невзначай потерять свое хлебное место. По правую руку от судьи расположились лица духовного звания – архиепископ Арсений, пресвитер Варлаам и игумен ларий По леву – светские Шереметьев с Глебовым. Остальные расселись на широких лавках вдоль стен. Два стрельца из городовой выборной сотни гремя бёрдышами. Два стрельца из городовой выборной сотни, гремя бердышами, зашли в архиерийские палаты с почтением поддерживая под локти обвиняемого старца. Встав посередине горницы, иоф ввел присутствующий безучастным взглядом и, тяжело опершись на суковатую палку, заменявшую ему посох, замер на месте, равнодушный к происходящему. «Принеситесь камью!» – распорядился стромилов кивнув головой одному из молчаливых служек, стоявших за его спиной. Пусть он сядет. В ногах правный нет. Возражаю, — возмутился Алосонский, громко стукнув посохом в пол. Подсудимый должен стоять перед судом. Ты, владыка, решил поучать меня? — нахмурился воевода. Здесь я решаю, кто что должен. Не вижу прока держать старика на ногах. Пусть сидит до поры. Архиепископ собрался было возражать, но, оглянувшись по сторонам, сердито сдвинул брови и передумал. Проворный слуга почти бегом принес из проходных синей низкую колченогую скамейку, основательно изъеденную короедом, и поставил перед Иовом. Старик усмехнулся и уселся на нее, не выпуская из рук своей палки. «Стало быть, государи мои, с Богом!» – произнес Трамилов, развернув один из десятка столбцов, лежащих на его столе. «Слушается известь достопочтимого владыки Арсения, архиепископа Суздальского и Тарусского, на чернеца Троицы Гледенского монастыря старца Иова. В извете своем достопочтимый владыка обвиняет вышеназванного инока в колдовстве чернокнижия. Требует взять к доклятого чародея в оковы и доставить в Москву, где будет тот судим судом царским. Так ли излагаю, владыка?» «Все так», — надменно ответил архиепископ. Страмилов кивнул и перевел взгляд на старца. «У тебя, отец Иов, есть чем ответить на столь тяжкие обвинения?» «А зачем?» Голос Иова был холоден и полон безразличия. Точно все происходящее его вовсе не касалось. Присутствующим даже показалось, что старца удивил заданный вопрос. «Как зачем?» – опешил Страмилов. «Да понимаешь ли ты, несчастный, что по закону тебе отрубят кисть из стопу, бросят в сруб и заживо сожгут?» Иов улыбнулся. Иоанн Златоуст говорил, «Кто ищет от Бога благодарности за труды свои и делает добро для настоящего, тот уменьшает свою награду. А кто венцов ожидает по смерти своей, тот гораздо более достойного сдаяния. Господь справедлив, Господь все видит, с милостивым поступает милостиво, с искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». мне нечего бояться в юзарле своей кол я перед богом аки младенец а вот души лукавые промеж нас подвязавшиеся погубят своих обладателей они пусть боятся присутствующие без труда догадашейся о ком шла речь смущенно потупили глаза в пол стараясь избегать наполненного холодного яростью взгляда архиепископа. стромилов даже кряхнул от досады в одной костарче не воллит тебя ни страну не хочешь говорить других послушаем Остафий, что у нас есть изможденный дьяк услышав свое имя вздрогнул и развернул список который держал в руках к свету владыки приложена отписка бывшего городового дьяка богдана ильина тусклым голосом простонал он Пишет Ильин, что в 119-м годе городской воевода Алексей Иванович Зюзин запретил монахам глединской обители ловить сетями рыбу в реке Сухонья, чем неизрядно обездолил и без того сильно обнищавших за время смуты иноков. По слову сказанному старцем Иовом, воевода не мог больше шевелить руками и ногами. Более года возили его по монастырям в поисках лечения, но исцелился он только тогда, когда прилюдно покаялся перед старцем. Диак перевел дух, вытер холодный пол с лба и продолжил. В той же отписке сообщается, что годом ранее напали на обитель воры из Казакова черкасов По совету старца воры были приглашены для совместной трапезы, во время которой все и заболели неизвестной болезнью. В качестве лечения отец иов предложил им перестать красть и воровать, а их атаману, дабы избежать смерти лютой, предложил принять постриг. «И что, помогло?» – с усмешкой спросил Страмилов. Кувшинов поднял на воеводу грустные, как у старой коровы глаза, и растерянно пожал плечами. «О том в отписке ничего не сказано». «Ладно, что еще есть?» «Много всего. Есть челобитная папа Азия Агафьи, Ивановой дочери». «Пишет про мужа, бывшего папа церкви Иоанна Богослова, фарафона Канонова, укравшего по ноге из церковной резницы». По слову старца, поп сильно умом оскудел и никакому телу стал более непригоден, а семья от того большие убытки терпит. Есть еще тайное доношение владыке Ростовскому Ярославскому Кириллу от исподьякона Архангельского собора Михаила Архангельского монастыря Никитки Васильева об Архимандрите Иосифе, восемь лет назад увершем из глининской обители воронова коня. Никитка утверждает, что разгневанный Иов предрек тогда Архимадриту быструю кончину, которая в скорости и совершилась ко всеобщему изумлению и страху. «Если это не коловство, то что коловство?» – прервал дяка возмущенный голос архиепископа. В то время, когда необычно гневливый владыка Суздальки и Тарусский распекал светские власти и городское духовенство за нерадивость и нежелание видеть очевидное, в приоткрытую дверь архиерейских палат просунулась лохматая голова Фомы. Найдя глазами пресвитера, он довольно оскалился и, утвердительно кивнув головой, тут же скрылся обратно. Варлаам, в свою очередь, что-то шепнул на ухо Эласонскому. На лице архиепископа заиграла торжествующая улыбка. «Я говорю вам, глупцы, все эти годы чернец Иофф именем Бога творил дьявольскую брань», — восклицал он вдохновенно. «Откройте глаза, разве не видите? Чудеса старца — это лишь сведение счетов с людьми, притеснившими или уязвившими его чем-то. Где Господь, требующий смирения?» «Преподобный Исаак Сирянин говорил...» «Кто без нужды осмеливается на сие, или молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своим ругателем-демоном и оказывается хвостливым и немощным в своей совести». «Помилосердствуй, владыко!» Громко возмутился доселе мрачно обезмолвствующий егумен Илари. «То тебе дал право в обители, вверенной мне в наместничество, возносить хулу на честных иноков моих». Без видимых доказательств праздный и досужно обвинять в угождении сатанинском. Старец Иов – человек праведный, избегающий земных желаний, которые отлучают нас от Создателя. «Дьявол многолик!» – вкратчиво промолвил над ухом игумена пресвитер Варлаам. Он или глубочайшая тьма, или, если откроешь ему тотчас превращается в светлого ангела и обольшает умы короткой улыбкой. Почему и нужна особенная осторожность, чтобы вместо света не встретиться со смертью? Если старец чист перед Богом, ему ничего не грозит. «Если же он заключил договор с князем мира сего, то договор этот непременно отыщется, ибо князь лукавый всегда оставляет свои знаки. Пусть стрельцы обыщут келью отца Иова, а мы подождем ответ здесь, все вместе». «Соломонова решение!» – поспешил согласиться архиепископ, в то время как остальные, поразмыслив, одобрили это сомнительное предложение с разной мерой охоты. «Быть посему, оставь и. произнёс Трамилов и посмотрел на Дьяка, но, увидев страдальческое выражение на его лице, досадливо поморщился. «Ты!» — указал воевода пальцем на одного из подьячих приказной избы. «Бери пару стрельцов и дуй в келью старца. Обыщите тщательно. Вся подозрительное — сюда!» «Будет исполнено!» — задорно воскликнул подьячий и, схватив стрелецкого урядника за рукав кафтана, увлёк за собой в распахнутую дверь. Отсутствовали они довольно долго. Суд ждал. Люди нетерпеливо переглядывались, но в разговоры старались не вступать. Было непонятно, что можно так долго искать в келье старого отшельника. Страмилов, теряя выдержку, начал вслух размышлять, внятно ли прозвучало его распоряжение. Наконец, подьячий, сопровождаемый стрелецким десятником, вернулся обратно. Правда, выглядел он при этом не таким задорным, как в начале. Осторожно, ступая по скрипучим доскам свежевыкрашенного пола, подошел к столу судьи, и выложил перед ним свои нехитрые находки, обнаруженные в келье. Деревянное распятие, почерневшая от времени иконка Богородицы, ветхая рукописная псалтырь с самодельной обложкой и старые, стоптанные тадыр-чесанки. «Зачем?» – спросил стромилов недовольно. «Ты бы еще нужный горшок прихватил». «Так не было его там?» – смутился подьячий, разводя руками. «Тьфу, дурак!» – возмутился судья. «Тащи обратно!» «Ну...» Не без удовольствия обрадился он к растерянному пресвитеру, сидящему на лавке с раскрытым ртом. «Что, отче, прикажешь считать знаком сатаны? Может, рваные чуни?» «Этого не может быть...» Почти шепотом произнес варлам переводя ошеломленный взгляд от судьи к архиепископу и обратно. «Там должна было быть...» Он осекся. «Там должно было быть что-то! Пусть проверит еще раз!» «Ты, государь мой, ты, государь мой, кажется, высказываешь недоверие моему суду!» С угрозой спросил Страмилов, мрачно глядя при свитеру куда-то в область переносице. «Князь Лукавства — враг рода человеческого. Никто не избежит его злобы, если не имеет всегдашним помощником Христа!» Неожиданно подал голос доселе безучастный ко всему происходящему Иов. «Закрой рот, старик!» Скипел всегда хладнокровный Варлам, прожигая старца безумным взглядом. «Не радуйся раньше времени, с тобой разберемся!» Под сводами архиерейских палат пронесся глухой робот возмущенных словами Варлама немногочисленных зрителей, собравшихся на суд. «Да уж нет, отец Пресвитер, ты рот-то людям не затыкай, а то разбираться нам с тобой придется!» Прогремел, перекрывая начавшийся шум гулкий с приметной хрипотцой голос отца Фионы.